Но сзади на освещенной набережной не мелькнуло ни одной черной тени. Может быть, немудрящая хитрость и удалась, как известно, простые уловки они самые верные. Уловкой в самом деле была из разряда детских. У окошка вместо вице-консула теперь сидел масса фурашки с сигарой в зубах. Если подвезет, подмену заметят не скоро. Для верности, не сбавляя темпа, Раст Петрович сделал большой круг по settlementу и въехал в блаф с другой стороны через реку о Окагава. Каучуковые шины с чудесным шелестом скользили по лужам, из-под колес разлетались брызги, жизнерадостно посверкивая в свете фонарей.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 Дождь идет. Фандорину понравилось, как держится письмоводитель: спокойно, деловито, безо всякой ажитации. Очень возможно, что истинное призвание канцзи-сироты не протирать локти о канцелярское сукно, а заниматься ремеслом, требующим хладнокровия и любви к риску. Только бы не скис, когда дойдет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 Исключительно повезло с погодой, пасмурно, темно, все звуки приглушает шум дождя. План, помните? шепнул Фандорин, поднимаясь по ступенькам. Сейчас входим в дом. Вы ждете внизу. Я поднимусь на Я все понял, так же тихо ответил замечательный письмоводитель. Не тратьте зря времени.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 Сейчас точно проснется», — подумал Эраст Петрович, примериваясь кусачками и уж занес руку с револьвером. Сердце выстокивало оглушительно победительную барабанную дробь. Щелкнул перерезанный металл, цепочка соскользнула по шее спящего. Он блаженно замычал и перевернулся на бок. В ладони у Фандорина лежало колючее Золотая роза. Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого ее отродясь не бывало, философски сказал себе вице-консул. Спустившись вниз, махнул сироте рукой в сторону кабинета библиотеки, где некогда застиг на месте преступления князя Онакодзи.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 А сирота говорил, что они все ушли. Слуг было не меньше дюжины. Одного жилистого кривоногого с по обезьяньи длинными руками, в Фондорину случалось видеть раньше. Кажется, он служил кем-то вроде дворецкого или мажордома. Какой позор для российской империи! Под языком Цурмаки. «Вице-консул! ворует золото из чужих сейфов. Камата дзю оторе. Фраза, сказанная по-японски, была обращена к длиннорукому. Дзю это оружие, тора значит возьми, камата имя. Титулярный советник вышел из оцепенения, вскинул руку, направил герстель в лоб хозяину. Комата немедленно застыл на месте, остальные черные куртки тоже. «Мне терять нечего", предупредил Рас Петрович. "Прикажите своим людям выйти немедленно, иначе Дон уже не улыбался, смотрел на титулярного советника с любопытством, будто пытался угадать, блефует или вправду может выстрелить. Выстрелю, можете не сомневаться", уверил его Фондорин.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 «Вы "Что?" крикнул Эраст Петрович, пытаясь стряхнуть свихнувшегося японца, но квиццы консулу в два длинных прыжка уже подлетел камата, завернул руку за спину, а следом кинулись остальные. Секунду спустя обезоруженный и беспомощный Фандорин стоял распластанный у стены, его держали за руки, за ноги, за шею, но Эраст Петрович не смотрел на черных слуг. только на предателя тот подобрал с пола револьвер, с поклоном передал доно. "Иуда", прохрипел титулярный советник «Трус! "Подлец". Сирота спросил хозяина о чем то по-японски, кажется, попросил разрешения ответить. "Цурумаки Кэвнол". Тогда изменник повернул к Фондорину бледное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 он действует на благо моей родины Еще он сильный человек если верховная власти закон вредят интересам отчизны он меняет власть и исправляет законы я решил что буду помогать ему я не сидел ни на каком холме я пошел прямо к господину Цурмаки. и рассказал ему о вашем плане. Вы могли причинить ущерб Японии, и я вас остановил. Чем дальше говорил сирота, тем уверенней становился его голос, тем ярче блестели глаза. Тишайший письмоводитель обвел многоумного Фондорина вокруг пальца и, кажется, еще смел этим гордиться. Эраст Петровича, разгромленного по всем статьям, включая даже и нравственную, охватило злое желание хоть чем-то испортить триумф поборника искренности. Я думал, что вы любите Софью Диогеновну, а вы и ее предали. Больше вам ее не увидеть, сказал и тут же раскаялся. Это, пожалуй, было недостойно, но сирота не смутился, совсем напротив. Сегодня я сделал Соне предложение, и оно принято. Я предупредил, что если она за меня выйдет, ей придется стать японкой». Она ответила: С тобой хоть папуаской!» Лицо новообретённого врага Российской империи расплылось в счастливой улыбке. Мне горько, что мы с вами так расстаемся. Я глубоко уважаю вас. Но ничего плохого с вами не случится. Господин Цурмаки обещал мне это. В сейф нарочно положили золото вместо документов, представляющих государственную тайну. Благодаря этому вам не будет предъявлено обвинение в шпионаже. А подавать в суд за попытку грабежа господин Цурумаки на вас не станет. Вы останетесь живы, не попадете в тюрьму. Вас просто вышлют из Японии. Здесь вас оставлять нельзя. Вы слишком активный человек. И к тому же, озлоблены из-за ваших погибших друзей. Он обернулся к Дону и поклонился в знак того, что разговор на русском окончен. Цуромаки прибавил по-английски. Сирота-сан. настоящий японец. Человек чести, который знает, что долг перед родиной превыше всего. Идите, мой друг. Вам незачем тут находиться, когда придет полиция. Низко поклонившись своему новому господину и слегка кивнув Фондорину, сирота вышел. Титулярного советника держали все так же крепко, и означать это могло только одно. Полиция, конечно, явится слишком поздно, сказал Эрраст Петрович хозяину. Вор погибнет при попытке убежать или оказать сопротивление. Для того вы и услали прекраснодушного сироту. Я Такой активный человек, что меня не просто нельзя оставить в Японии. Меня нельзя оставить в живых, верно? Улыбка, с которой Цурумаки выслушал эти слова, была полна веселого удивления, словно миллионер не ожидал услышать от пленника столь тонкое и остроумное замечание. Повертев в руке Герстель, Дон спросил: Само и без курка? Без Просто жмите на спусковой крючок, и вылетят подряд все семь пуль. То есть шесть один заряд уже потрачен, ответил Фондорин, внутренне гордясь собственным хладнокровием. Црумаки взвесил револьверчик на руке, и титулярный советник приготовился. Сейчас будет очень больно, потом боль станет тупее, потом совсем пройдет. Но Герстель полетел на пол. Раст Петрович удивился лишь в первое мгновение. Потом он заметил, что карман халата у Дона оттопыривается. Ну, разумеется, было бы странно, если бы грабителя застрелили из его же собственного револьвера. Словно в подтверждение догадки, Рука хозяина опустилась в тот самый карман. Дело явно шло к развязке. Вдруг Комата, не сводивший глаз с титулярного советника, встрепенулся, повернул свою костистую в грубых морщинах физиономию к двери. Откуда-то извне доносились крики, грохот. Прибыла полиция? Но от чего шум? В комнату вбежал еще один чернокурточник, поклонился господину и коматы что-то залопотал. Кой — Цоре такои? приказал Срумакине, не вынимая руки из кармана. Примечание. Приведите. Перевод с японского. Конец примечания. Слуга выбежал и полминуты спустя в библиотеку ввели под руки растерзанного массу. Увидев Фандорина, тот закричал что-то отчаянным голосом. Можно было понять лишь одно слово: "Оюми-сан". Что он говорит? Что он говорит? Дёрнулся в руках своих стражников вице-консул. Судя по лицу хозяина известия, ошеломило его. Он что-то спросил у массы, получил ответ и вдруг сделался очень сосредоточен. На повторные вопросы Фандорина не обращал внимания, лишь яростно тер черную бороду. Масса же все пытался поклониться Ирасту Петровичу, что было непросто исполнить с завернутыми за спину руками, и повторял: "Мосивакари масан, мосивакари асан". Что он все бормочет, в бессильной ярости вскричал титулярный советник: "Что это значит?" Это значит, мне нет прощения, вдруг взглянул на него от Срумаки. Ваш слуга рассказывает очень интересные вещи. Говорит, что сидел у окна и курил сигару, что ему стало душно, и он приоткрыл створку, что раздался свист, его что-то кольнуло в шею, и больше он ничего не помнит. Очнулся на полу, из шеи у него торчал какой-то шип. бросился в соседнюю комнату и увидел, что Оюми-сан исчезла. Кровать была пуста. Раст Петрович застонал. Хозяин же спросил массу еще о чем то получив ответ, дернул подбородком и Фандоринского вассала немедленно выпустили. Он полез за пазуху и достал оттуда что-то вроде деревянной иголки. Что это? спросил Фандорин. Дон мрачно разглядывал шип. Фокибари. Эту дрянь смазывают ядом или каким-нибудь другим зельем, например, временно парализующим или высыпляющим, и выстреливают из духовой трубки. Любимое оружие ниндзя. Увы, Фандоринсан, вашу подругу похитили крадущиеся. Именно в эту минуту Эрасту Петровичу, совсем уже было приготовившемуся к смерти, ужасно не захотелось умирать. Казалось бы, что ему за до всего на свете, если жизнь осталась на несколько секунд, имеют ли какое-нибудь значение неразгаданные головоломки и даже похищение любимой женщины. Но жить хотелось так, что когда рука Дона зашевелилась, В взловещем кармане Фандорин крепко стиснул зубы, чтобы не взмолиться об отсрочке. Отсрочки все равно не дадут, да если бы дали, убийцу просить ни о чем нельзя. Вице-конsul заставил себя смотреть на руку, что медленно тянуло из кармана черный, поблескивающий предмет и наконец вытянула. Это была вересковая курительная трубка Когда прочитал, как по латыни вереск, стал курить трубку